Глава 14 Стучат кастаньеты, быстрее, быстрее, бренчат бандурии, тревожней, тревожней. Бандурия — щипковый музыкальный инструмент, похожий на мандолину, используемый в народной музыке Испании. Сегодня Донния Луиза исполняет фламенко. Сегодня не спать до утра, сегодня... Что-то сегодня непременно случится. Что? Раньше Эстебан хорошо помнил, зачем вышел из дома. В школу, на рынок, в гости. Теперь не так. Теперь ему даже не надо возвращаться в дом. Собственно, он и не помнил, где этот мифический дом. Наверняка рядом с Донной Луизой. Зато больше времени, чтобы наговориться с голубями. А они, ох, какие истории рассказывают, Донье Луизей не снилось. Эстебан суетился на центральной площади деревушки Дель Кастро, подле хромой телеги. То ли помогал чинить сломанную ось, то ли мешал. Равнодушная к тележным козням лошадь щипала нарядную изгородь, не обращая внимания на бумажные цветы, оставшиеся еще с Рождества. «У тебя родится беленький жеребчик». Эстебан доверчиво заглянул в лошадиные глаза. «Береги его, он хороший». Кобыла равнодушно понюхала его нечесанный затылок, приноровилась попробовать на зуб, но передумала. Видимо, показался больно сальным. Крестьяне продолжали возиться с колесом, на Эстабана не шикали. «Пусть размахивает рукавами-крыльями, пусть шипит, не жалко». В Испании не принято брюзжать на юродивых. На противоположной стороне улицы показались две румяные сеньориты. «Герцогиня взяла в руки голубой веер! Вы видели? Голубой, а не красный!» Эстабан метнулся к ним, разволновался. «Где твой веер? Покажи, покажи! Какого он цвета? Почему без веера?» «Пойдем со мной, Эстебан! Матушка испекла эмпанаду!» Эмпанада. Пирожок с начинкой. Блюдо, популярное в Пиренейском полуострове и в Латинской Америке. Любые жареные пирожки в испаноязычных странах. Темноволосая, тонкая, как вязальная спица Эдит, попробовала взять его за руку, но юродивый вырвался, убежал и уже издали крикнул. «У тебя вообще веера нет, а у герцогини много! Не ходи завтра на службу, слышишь, Эдита сеньорита!» Девицы пошли дальше, а историю голубого веера в тот вечер услышали еще десятки любопытных. Несчастный юродивый с детства видел интересных собеседников только в голубях, а волновался лишь о какой-то Донне Луизе. Пока горел огонь в родительском очаге, ему доставались и чистая одежда, и плошка мясной похлебки. С кончиной матушки стало хуже. Жители Дель Кастро давно привыкли к безразмерной хламиде, бывшей когда-то то ли женской кофтой, то ли мужским плащом. Его угощали паэльей, выносили молоко в глиняной крынке, осеняли крестом. Никого не трогала история голубого веера. И все-таки самые внимательные из тех, на кого выливались ушаты нелепицы, задачи накачали головами. Мол, все-таки какие-то из голубиных историй в самом деле происходили, только понять их непросто. Далькастро примостилась домашней тапочкой с песивого едва в двух милях от его окаменевшего торса. В прежние времена фермеры исправно доставляли знаменитый хамон и берико на толедские рынки, те мы жили. Хамон и берико. Ветчина, испанский деликатес. Сумеречная прохлада, поднимавшаяся из расщелины тахо, ныряла в узкие улочки деревушки и задыхалась в них, погибала в неравной схватке с запахами скотных дворов и копчения. Дома в два или три яруса отворачивались друг от друга, закрывались глухими наружными стенами. Редкие заплатки окон кто-то насадил неровно, без любви и забыл проштопать карнизами. По старинной еще арабской традиции двор находился внутри, и уже там расстилались длинные ленты террас, забранные кружевом балясин, звенели голоса. Все улочки стекались спутанными нитями к карману центральной площади, туда, где храм, тоже старый, с вываливающейся наружу стеной, которую умельцы подпирали зубьями и бревнами, не давая окончательно оторваться. В тот день Дон Игнасио сыном вез запрещенные шалости советским солдатам. Три бочонка домашнего вина, еще три пузатые бутыли в придачу, несколько копченых окраков, завернутых в два слоя промасленной бумаги, но все равно расточавших на всю улицу аромат гастрономического совершенства. В голодном 1938 такая телега равнялась целому состоянию, но обратно она поедет с оружием и боеприпасами, потому дело того стоило. В неспокойные времена ни поесть, ни поспать без вороненного ствола под мышкой. Серо-коричневые камни, не штукатуренные и не крашеные, скучно пялились на тележников. На высоком крыльце цирюльни застыла старуха в черном. любопытствовало, управится ли до темна или будут жалобно скрестись к ней, прося подсобить масляной лампой или, того хуже, оставить тарантайку под окном до утра. Эстебан дозором обходил деревушку вдоль и поперек по несколько раз в день, и такое событие, как сломавшаяся тележная ось, не могло оставить его равнодушным. Он прыгал воробушком вокруг крестьян, внезапно бросал их, завидев нового слушателя, кого следовало оповестить о голубом вере герцогине. Снова прибегал и затевал диспут с лошадью. Седову Дон Игнасио скинул овечью куртку и остался в широкой рубахе и коричневой жилетке. Он притащил из канавы три булыжника, подставил их пирамидкой под ось и снял колесо. Сын суетился на подхвате, юродивый тоже. Подавал ненужное, уносил нужное, то залезал на крытую холстиной повозку, то спрыгивал с куда-то ним на землю, пугая и крестьян, и лошадь. Ось капризничала не желала вставать в пас наконец-то одолели Нацепили колесо махнули старухи на крыльце црюльни чтобы не радовалась раньше времени впрягли лошадку и тронулись худенький седой оборваш затаился под сеном обняв ароматный окорок, пригрелся заснул Его тонкие, легкие кости не сумели достаточно утяжелить повозку, а усталый дон Игнасио спешил на мелочи, вроде выглядывающего сбоку порванного ботинка, внимания не обращал. На место прибыли поздно. Капитан Лопухов вышел навстречу из глухой темноты. Уставился наглым фонарем в лицо крестьянам, потом в повозку. «Пропустить? Разгрузить! Поживее, голубчики!» Лошадь испуганно заржала, фонарь потух. «Вамаса, Вамоса! «Вамаса, иди!» Он шлепками подтолкнул животное к воротам. Из останков первобытных казарм, построенных еще для Наполеона и по невостребованности пришедших в упадок, выбежали проворные тени. Служилые умело приспособили развалины для своих нужд. Где-то замазали, где-то отгородили, вот и вышла приличная база по соседству со складом, а не походные палатки в голом поле. Лошадь с телегой прошествовала внутрь, а Дон Игнасио сыном присели под оградой. Тонкий полумесяц опасливо заглядывал за холмы, будто проверял, много ли еще уготовано людям козней. В глубине казарм кто-то неумелый мучил гитару. Капитан в полголоса переговаривался по-русски с высоким пучеглазым горбоносом. Дон Игнасио наблюдал, как огонек сигарил и танцевал фламенко, состязаясь с мотыльками. Красиво. «Ой!» «Товарищ капитан, здесь человек!» Из ворот выбежал невысокий крепыш. За ним маячила длинная тень, следом еще одна. «Что за человек?» Лопухов резко повернулся, заскрипели каблуки. «Лазучек?» «Сами поглядите, ага, а мы пока этих покараулим. Солдаты обступили ничего не понимающих крестьян, капитан убежал в темноту. Через несколько минут он вернулся, волоча за собой сонного, взъерошенного Эстебана с соломенной трухой в волосах. Горбонос Тигран перехватил задержанного, заломил ему руки за спину. Низкорослый карась направил в лицо фонарь. «Отставить!» После минутного разглядывания капитан устало опустился на ящик. «Ты погляди на него!» Еродивый блаженно улыбался, дожевывая сладкую свинину. Детская сытая радость разлилась по морщинкам. Давно он так не лакомился. «Что делать будем, голубчики? Это же форменный лазутчик! Тигран, Карась, кликните Тёмку, пусть поспрашивает этих!» Он кивнул в сторону Дона Игнасио. Сигарила не успела потухнуть, как прибежал долиноногий худой Артем в пилотке на бекрень. Слабый лунный свет выхватывал скулы, неспокойно плясал по плечам, упирался в каленкоровый переплет русско-испанского словаря под мышкой и удивленно отскакивал, будто насмехался. Как он в темноте собрался читать-то. Ну-ка, вы спроси, чего это они лазутчика приволокли к нам? Попросил капитан. И того, пожестче! добавил тигран. Через полчаса путанной болтовни, Артем все знал про семью и быт Дона Игнасио, про его дочерей на выданье, про опасность, с которой приходилось жить бок о бок. Не знал лишь одного, откуда взялся в повозке законспирированный Эстебан. Он говорит, что видел этого сумасшедшего в деревне, пока чинил колесо. Но как можно верить? Никак! Надочки докладывать руководству или. Капитан развел руками. Присутствующие поняли и разволновались. «Надо докладывать», — резюмировал красноречивое молчание Тигран. Все равно, правда, всплывёт наружу». «Да, надо докладывать», — тяжело вздохнул капитан. «А давайте я пойду в ту деревню и проверю, на самом ли деле это их чудик», — предложил Артём. «Если он там всю жизнь болтается, то люди его знают. Переоденусь, притворюсь кем-нибудь». «Тоже мне шпион!» — загоготал Карась. «А что? Объявиться мы всегда успеем!» Тигран с капитаном уважительно переглянулись. Артём не входил в число посвященных в операцию, но сказал «Не чужое холодное «вы», а теплое доверчивое «мы». «Ну и правдочки, пусть прогуляется!» «А вы, голубчики, пока закройте этих двоих в карцере, Да лошадку спрячьте получше. Скажите, что забрела невзначай. А сумасшедшего мне с собой взять? Из чего? А он тебя прикончит, да избежит! Сухой, атлетически сложенный Артем недоверчиво оглядел грязного, сгорбившегося Эстебана, у которого казалось, и мяса-то нет под трепьем, одни кости. Отставить. Капитан догадался, о чем думает его солдат. «Они все такими дохляками притворяются, а потом, мамочка, не горюй!» Утром, едва рассвет начал свою пляску по Пиренейским холмам, Артем в теплой шерстяной накидке поверх гражданки спустился в Дель Кастро. Темноволосая не пошла на службу, но не потому, что накануне ее попросил Стебан, Просто старуха в черном из цирюльни нежданно скончалась, и соседи собрались на отпевание. Так и застал их Артем, всех вместе выходящими из распахнутых дверей храма. Узнав, что высокого улыбчивого азиата интересует Эстебан, темноволосая заволновалась, неспроста. Явно безобидному чокнутому грозит беда. Она жила по соседству с несчастным в той, другой жизни, когда он каждый день ночевал под крышей, а нигде придется, потому считала обязательным при встрече поговорить, улыбнуться, подкормить. если сыщется в кармане угощение. Пусть еще побродит, погрезет о своей Донье-Луизе, пошарит ласковым мутно-зеленым взглядом по родным холмам. Юродивый ее узнал, радовался, запальчиво шептал про Донью-Луизу, про ее веера и кос. У Эдит хватало собственных горестей. Она потеряла на гражданской войне двух братьев, остался последний, кудрявый озорной Эмилио, Любимец гитары и незамужних сеньюрит. Темноволосая до да дрожи боялась за него. Лучше бы сама встала в строй, но ее кровь никому не нужна. Жадный мужеланы скорее хочет до красоты, до стройных ног под легкомысленным довоенным платьем, до огромных карих глаз в чистоколе черных ресниц. Когда идет война, не до любви. Только минутная похоть может отодвинуть на задний план пожар, но утолив ее, снова надо воевать. Матушка, после смерти старших сыновей, надолго замолчала, сидела целыми днями у нетопленной печи, глядя в черный зев. Отца давно забрала могила, Эмилио служила республике, а сама Эдит выхаживала больных в госпитале де Тавера. Привычной работы все равно не осталось. Полени сеяны, скотина давно скормлена солдатне. «Как тебя зовут? Артемье? Ола. А я Эдит». Она хотела узнать больше, чем он. Волновалась, играла тонкими длинными пальцами по косматой бахроме черной шали. Так, где наш бедолага Стебан? Я не знаю, где он. Я просто встретил его в госпитале. Врал Артем неправильными заученными испанскими фразами. В каком госпитале? Карие глаза недоверчиво приоткрылись, впустили в себя чуточку его любопытства, поддержали, подвесив, как терпкое вино в бокале, перед тем, как проглотить или выплюнуть. Детавера. Ха, ха, ха. Я служу в госпитале Детавера. Глаза захлопнулись, выгнав его вон. Сразу стало неуютно. Теперь во взгляде горела злость. Говорите, что надо от больного человека. «Ладно, ладно, просто спросил. Не знал, как познакомиться с сеньоритой». уже соврал Артём. «И это неправда». Она бесцеремонно схватила его за руку. «Я вижу, вы русский, хоть на русского и не похоже. Зачем глумиться над несчастным? Разве это по-христиански? Приведите его сюда или отведите меня к нему, и вам зачтется на небесах». «Ладно», — сдался Артём. Мой командир думает, что этот ваш эстебан может оказаться замешан в военных делах. Кто? Она залилась звонким смехом. а такого, кажется, даже придорожная жакаранда развеселилась. Ветки гуща засереневели. Вы понимаете, о ком говорите? Это Юродивый. ему лет 50. Еще моя матушка помнит его с тех пор, как девчонкой была. А по уму тот же младенчик. «Какие военные тайны!» И она снова рассмеялась, обнажая ряд крупных, даже парадных жемчугов. Такой зубастой улыбки в северных широтах не водилось ни у русских, ни у казахов, ни у китайцев. Чтобы так показывать зубы, нужна средиземноморская смелость, южный темперамент, нужна кипящая кровь отважных кабальеру и отменно развитая романская челюсть. Вот бы погладить эти зубы языком! «Гладкие или жемчужины? Сладкие или на вкус?» «Я вам верю», — сказал он. «Очень верю». Испанская грамматика частенько хромала, подводила. «Но давайте спросим у других селян». И он демонстративно уселся на крыльце, ведущем в никуда, в стену, где когда-то распахивалась дверь, а теперь стала нужно заросла каменной кладкой. Он похлопал по ступеньке рукой, и Эдит подлетела тонкой черной птицей, опустилась рядом. Сидели долго, потому что прохожие в Дель Кастро нечастое явление. У каждого Артём спрашивал про Эстебана по-разному. Одному говорил, что юродивый его дальний родственник, а он сам из Мадрида. Тогда слышал сочувствие и сомнение, мол, у Эстебана никогда не было родни в Мадриде. Он дальше Толедо не ступал, скорее всего, к кабальеру ошибся. Другому врал, что Эстебан украл его лошадь. И тут начинались охи-вздохи. «Как же так? Он же расшибется! Он не сдюжит!» Эдит помогала в расспросах и много смеялась в спины озадаченных сельчан. Когда улица пустовала, они просто болтали. В итоге долгого смешного дня Артём убедился, что выловленный накануне лазучек действительно обычной юродивой этой непримечательной деревушки, которого все знали и жалели. а еще он невзначай влюбился. Капитан не сразу поверил донесению, но Артему все-таки удалось его убедить. «Раз там все знают этого чудика, то может быть и правдочка?» — задумчиво тянул командир. «Мы вот что сделаем. Завтра бери карася и идите вместе с ним в деревню. Посмотрите, как он общается с сельскими. Чем-то себя выдаст, если что не так». Артем хотел поспорить, мол, талантливый лазучик не выдаст, но не стал. Очень хотелось снова повстречаться с темноволосой. А лазучики — это же просто армейские будни. Так и вышло, что на завтрак не снова пожаловал Артемью. На этот раз вместе с Карасем и Эстебаном. Дона Игнатио сыном отпустили. Юродивый снова пошел беседовать с голубями. А Эдит на следующий день встретила Артема, сидящего на ступеньках часовни. А спустя неделю подпирающего ствол старого каштана на противоположной стороне улицы. Они невинно болтали, но его рука все чаще и чаще удерживала ее тонкие пальцы, все сильнее сжимала. Его узкие проницательные глаза все глубже и глубже заглядывали в ее колодца, выгоняя печаль и заставляя краснеть. Она скрывала от всех, а прежде всего от себя самой, что новый знакомец, не просто теплая родственная душа, не просто друг. а тот самый, о котором незамужним девушкам принято говорить с опущенными ресницами. Чем глубже увязала телега гражданской войны в Иберейской земле, тем пламенее кипело в сердце Эдит любовь к Испании, гордой, царственной, грозной покорительнице морей, к ее дворцам, картинам, поэмам. И тем удивительнее, что именно в этот неподходящий для нежности время она так глупо и безоглядно влюбилась. Не перед одним испанским кабальеро не распахивалась душа темноволосой красавицы, а перед каким-то азиатом с проницательными узкими глазами и торчащими скулами раскрылась, как поцелованный рассветными лучами тюльпан. Как могло случиться, что из всех огнеглазых и кудрявых она выбрала Артемью с ерепенящейся щетиной на голове, без гитары, без красивых речей, без клятв? Что отыскала под наглухо застегнутой гимнастеркой советского солдата? Может, мудрая Донья Мануэла, мать Эдит, знала ответ, но молчала? Зачем сыпать под ноги ненужное просо, если птица давно пущена под нож? Это просто судьба. Артем оказался в Испании совершенно неожиданно. Написал заявление в военкомат, попросился в армию добровольцем и приврал, что свободно разговаривает на европейских языках. Сорока принесла на хвосте зеленым курсантам, что армейское командование как раз вычисляет, кто из новобранцев сможет сопровождать грузы в Испанию, и приоритет отдавался тем, кто не станет бессловесным пеньком, а сможет уместно хоть воды попросить. Формировался состав с так называемой гуманитарной помощью, в составе которой оказывались танки, бронеавтомобили, минометы, пулеметы, авиапатроны и военное снаряжение. В самом начале грузы отбывали из черноморских портов в Картахену, потом из Ленинграда в Бильбао, а теперь в 1938 остался единственный маршрут через Францию в Каталонию. Туда и направился младший сержант Артем Евгеньевич Смирнов. Доброволец, комсомолец, сын красного командира, переводчик без образования, символ победившего интернационализма, душа нараспашку и ни одной девушки в анамнезе. Франция его удивила, очаровала, заставила вспомнить все некогда прочитанное о графе Монте-Кристо и веселом Д'Артаньяне с верными мушкетерами. Щербатые кривые улочки хранили шелест старинных кринолинов. Горделивые замки напоминали о кодексе дворянской чести, а вовсе не наводили на мысли об эксплуататорах и кровопийцах. Маленькие семейные булочные, грассирующие вежливыми «мерси» Все пропитал уютный аромат благоденствия, где не нужно выполнять пятилетку за три года. А в Испанию он влюбился. Сразу и безоговорочно. В беспорядочно разбросанные фонтаны, как брошенные цветы после карнавала. В толстые крепостные стены с суровыми тайнами, за грубой кладкой которых, парадоксально, но именно так ему казалось, только и можно жить свободно. Забравшаяся на гору Сеговия с акведуком времен римского владычества с мавританскими двориками и низенькими синагогами ему нравилось больше помпезного имперского Мадрида, где нужно ходить, оглядываясь, как бы на голову не скинули кусок глининой черепицы или пузатый горшок. А теперь еще и темноволосые добавила специи в эту сангрию. Артем встречал ее с работы у ворот госпиталя. и они бродили вдоль крепостной стены, окликивали эхо в голких подворотнях. Эдит раскрывала перед ним древнюю книгу переулков и монастырей, читала наизусть сказки о замках и рыцарях. Потом они медленно шли вдоль Кастро, он долго стоял у мрачной стены ее жилища, и оно казалось влюбленному прекраснее всех дворцов. Неизбежное расставание с темноволосой представлялось Артему трагедией, которую хотелось максимально оттянуть, А советские власти, напротив, не планировали надолго оставлять войска на Пиренейском полуострове. И так уже отгружены тысячи и тысячи тонн продовольствия, техники, боеприпасов. Пора и честь знать. Командование с грустью осознало, что гражданская война в Испании подходит к концу. И вряд ли завершится победой алас баррикадас». На баррикады. Песни испанских революционеров. Летчики по привычке еще облетали побережье, дразнили плохо замаскированные зенитки и наводили панику в пограничных деревнях. Больше ничего. Ни побед, ни боевого запала, ни злых слез. «Мне батя как бы рассказывал про гражданскую в России», делился полушепотом Артемов сослуживец Карась. «Он обладал сынулым профилем рыбы и такими же бесцветными глазами, потому и получил прозвище «прилипшее как кожа» так что все напрочь забыли настоящее имя. Он против собственного дядьки с братанами воевал. Тот в жандармах ходил, не принимал новой власти, как бы и сыновей настропалил. А батя пролетарское жила. Вот как бы и пошли не на штурм жандармерии. А батя бежит впереди, рот криком зашелся, а сам глядит в окошко, откуда постреливают. И чудится ему, как бы, знакомая рука в том окне, беспалая. То дядька и был. Всех повязали, избили, а на утро отца отослали куда-то с заданием. Когда вернулся, как бы их уже расстреляли. «Тише ты, потом вспоминать будешь на гражданке!» Тигран сверкнул жгучими смоляными глазами. «Да, по времени с рассказами», — согласился я Артём. «Да мне как бы не про то хотелось сказать. Дед мой потом с батей перестал знаться. Как бы проклял его. И что вы думаете? После мамки моей, покойницы, три жены было. Все до одной как бы околели. Это спростали?» Тут на него зашикали уже всерьез. К посиделкам приближался лейтенант. «А давайте я вам анекдот расскажу, братцы!» Повысил голос Тигран. «Подарили мужику чудо-машину, а он ездить на ней не умеет. Ему и говорят. Скажи ей, слава богу!» «Она вперед поедет!» «А скажи, Богу слава, остановится!» Вот сказал он «Слава Богу!» Тронулся с места, едет, радуется. Вдруг впереди яма огромная. Он хочет остановиться, да не может, забыл пароль. Вот уже 10 метров до ямы. 5. Все думает, пропаду!» За метр, наконец, вспомнил, что надо сказать, и заорал «Богу слава! Богу слава!» Машина и остановилась на самом краешке. Он обрадовался, слава богу, говорит. Солдаты довольно заржали, а лейтенант, скрывая улыбку, прошел мимо. Да, русскому народу без богу нельзя, мы без бога как бы не умеем. Тихо-тихо протянул карась. Отец после гражданской, да после того, как жены его представляться начали одна за другой, побег в церкву, грехи замаливает, а его все равно не прощает, видно, бог не всем помогает. — Так не пойдет, дорогой, — возмутился Тигран. — Что ж ты хочешь? Натворить делов, да и замолить, как нечего делать? Нет, это не разговор. — А как надо? — Да я сам не знаю, просто чувствую. — Не надо творить зла. Артём встал, потянулся, заканчивая опасный и бессмысленный спор. — Тогда и перед Богом, и перед людьми ответ держать легче будет. Так бабка меня учила, а я ей доверяю. Батальон советских солдат охранял склады, военную базу, в пекло их не пускали, но винтовку из рук выпускать не дозволялось. Кое-кто подал заявление о вступлении в интербригаду, которыми руководили граждане СССР самого неожиданного происхождения. Австриец Манфред Штерн под революционным именем Эмиль клейбер венгар Матезалка, ставший Лукачем, поляк Кароль Сверчевский, известный как Вальтер. Под их началом воевал самый настоящий интернационал. Тема здраво рассудил, что гремучая смесь его кровей будет, кстати, в таком пестром коктейле, и тоже попросился повоевать всерьез. На самом же деле его держала темноволосая, хотелось задержаться подле неё. Положительный ответ пришел неожиданно быстро. Артем даже не успел предупредить родителей и не придумал, что сочинить для товарищей. Он бежал собирать вещи и фантазировал, как обрадует Эдит. Ранняя осень рассыпала над городом золотую пудру. Ветерок прогуливал вдоль потрепанных, давно не крашенных фасадов запах спелых полей. А на плацдарме перед архиепископским дворцом палые листья устроили батальное представление – бордовые против золотых, чья правда важнее. Артем шагал к воротам, в голове радостным щенком повизгивала мальчишеская жажда приключений. Перед госпиталем Де Тавера поневоле замедлил шаг, вглядываясь в глухо зашторенные окна. Вот чья-то рука приоткрыла занавеску. Кажется, за стеклом мелькнуло сожаление. Он остановился, постоял, обтекаемый редкими прохожими и скользящими по воздуху листвой, вздохнул и пошел дальше. Через два квартала ему встретилось смутно знакомое лицо. Некто в безразмерных ламиде, когда-то бывшей то ли женской кофтой, то ли мужским плащом. Хламида скрывала полосатое больничное тряпье. Шальной, мутно-зеленый взгляд ощупывал прохожих и остановился на Артеме. «А, китаец! Я тебя знаю!» Завопило существо и сорвало с головы широкополую, местами проеденную молью шляпу. Артем узнал сумасшедшего Эстебана, зачем-то сбежавшего из гостеприимных улочек Дель Кастро. «Откуда ты знаешь, что я китаец?» — улыбаясь, спросил он. о Эстебан все знает! Эстебану птички все сообщают! Берегись, китаец, берегись, птичек!» Тема старому знакомцу и пошел дальше. Приятная прохлада стелилась по тротуарам, забегала вперед и приветливо заглядывала в лицо. Не доходя двух кварталов до пункта сбора, он встретился с будущими однополчанами, сытыми, уставшими от ласка затянувшейся увольнительной. В приятной болтовне время сменило темп с торжественного минуэта на быструю польку. Еще через два часа новобранцы и отпускники погрузились в громкоголосую тарахтелку и покатили на боевые позиции, подпрыгивая на деревянных сиденьях по очереди со своими вещмешками. На выезде из города их остановил патруль. Приятные кабальеру с аристократической бородкой, как у Дона Сервантеса, и пятеро республиканцев с повязками на руках. «Предъявите ваши документы, пожалуйста!» — потребовал начальник. Солдаты полезли в карманы, вещь в мешки, закопошились, как потревоженные сороки на ветках. «Все, спасибо, уже не надо!» Почему-то сказал кабальера, не дожидаясь пропусков. Он улыбнулся и взмахнул рукой. В салон влетела черная птица ручной гранаты, снаружи раздался топот убегающих сапог. «А, Диабло, предатели!» Дружно завопили солдаты, не зная, что предпринять. Смертоносная тушка кружилась по полу, отсчитывая последние мгновения невезучих, недослуживших, недоубивавших. Кто-то открыл дверь, другой попытался пнуть гранату в солнечный проем, но она вертелась, не подпуская, не позволяя выдворить наружу. «Вещь мешки! Кидайте поверх вещь мешки!» — заорал водитель. В эту же секунду одному из обреченных удалось наконец послать смертельный пас в дверной проем. Взрыв раздался еще в салоне, но развратило им не внутренности, а наружную стенку автомобиля. Посыпались осколки стекла, скрежет железо, матершина. Для Артема все это через минуту растворилось в благодатной тишине и темноте. А вот и не страшно умирать, подумал он и провалился в пустоту. Горящий фургон, кишки на дверце. кровавое пятно на посыпанной золотом аллее. Ничего этого он не видел. Бегущие отовсюду люди, чьи-то руки, вытаскивающие его из ада, чьи-то голоса, набухшие болью и прорвавшиеся проклятиями. Только слышал птичий клёкот над головой, оказавшийся протяжной песней Айсулу, убаюкивающей своего малыша. «Мама!» Артём вздрогнул и открыл глаза. Над ним стоял испанский капитан. Вдали суетились красные повязки и белые передники. Мелькнула шальная мысль. Вдруг одна из них его темноволосая. Он выдохнул ее имя и снова потерял сознание. Идит встретила растрепанного плачущего Эстебана у ворот госпиталя. Сначала испугалась, но нахлынувшая следом жалость смыла испуг теплой волной сочувствия. «Иди скорее! Китайца клюнула огненная птица! Он умрет! Иди к нему!» Верещал, не умолкая, сумасшедший. «Пойдем со мной, тебе нужен уход». Ласково проговорила темноволосая, увлекая страдальца назад в открытую пасть лечебницы, готовую накормить, уложить, уколоть и оставить себе, как очередной трофей. «Нет, иди! Иди-то, сеньорита, иди!» — хныкал Эстебан. Темноволосая с растревоженным сердцем осталась ненадолго в госпитале. Пошуршала порошками, погремела склянками, а потом осмелилась и позвонила в диспетчерскую. После долгих и нудных выспрашиваний ей сообщили, что молоденького советского китайца и вправду клюнула смертоносная птичка. Осень окончательно вступила в свои права, шикуя в пестрой праздничной юбке по старинным улочкам и подворотням, отрывая листья за платки и оставляя их на память карнизам и балконам. Артём Зяб лежа на носилках. Проваливался в забытие и слышал сквозь него стук собственных зубов. Артемья, Артемьо!» Раненый удивился и открыл глаза. Перед ним стояла Эдит. В огромных черносливинах глаз блестели слезы. Он хотел что-то сказать, но раздалось только слабенькое мычание. «Артемьо, не смей умирать, слышишь? Ты не должен умирать, ты мне нужен!» Темноволосая рыдала в голос и дрожала плечами так, будто тоже мёрзла. Хотел засмеяться, но не успел. Снова нырнул в пустоту. Потянулись караваны похожих друг на друга тусклых дней. Артём не всё помнил, только те, в которые присутствовала темноволосая. Эдит перебралась на съемную квартиру на Калья-де-Алькало. Алькалы. зимой ходить пешком в деревню и назад непросто, да к тому же опасно», — так она сказала. Но Румянец на щеках добавил, что она боялась оставлять раненого в безопеке, хотела задерживаться до полуночи у его койки и забегать по поутру еще до смены. Раны заживали быстрее, чем отступала контузия. Первое весомое достижение он смог есть сам, сидя на кровати. Второе – смог вставать, брести, держать за стену до туалета и справлять нужду. Только после этого он наконец поверил, что все сбудется, где все вмещало неисчислимо много. и рукопожатие отца, и ласку матери, и сказки бабушки «Подмурлыканье кота» и «Долгий взгляд темноволосой. В январе 1939 советские части начали активно готовиться к переброске домой. Дольше оставаться не имело смысла. Военный дух республиканцев окончательно иссяк, вышел паром в речей, кровью, пролитой на ненужных сражениях. «Тёма уже ходил!» Правда, недолго, задыхаясь после каждых пятидесяти метров. Но молодой организм брал свое, и тусклое зимнее солнце перенеев чаще встречало несмелую улыбку заново родившегося, чем потерянный взгляд. Артема еще не выписали, когда Эдит пригласила его в гости. «Ничего, не хватится, таким, как ты уже можно». Она ласково потрепала его по заросшей редкой щети на щеке. Он удивился и обрадовался. Грядущее расставание висело до мечом, невысказанное признание тяготило. Квартирка на Калле де алькала больше походила на кладовую. Собственно, она и служила некогда кладовой, пока богатые хозяева не растратились и не вылетели в трубу экономических реформ. Старинная кровать с Альковым занимала едва не половину пространства, так что стульям не оставалось места. Столик, придвинутый к кровати, подсказывал, что есть придется, сидя на постели. На старинном широком подоконнике Эдит оборудовала кухню. Примус, разделочная доска и чугунок с бутылкой молока до дюжины яиц, который выставлялся на улицу, чтобы продукты не испортились до поры до времени. «Мы будем пить сангрию!» — сказала она, смеясь. «Это кровь, полезная для крови!» Артем стоял у двери, не зная, то ли сесть на кровать, то ли остаться на месте. И куда девать сапоги? Темноволосая не пришла на помощь. Вместо этого она принесла тяжелую керамическую кружку к порогу и сунула прямо в руки. «Пей! За твое выздоровление!» Ославший после ранения Артем мигом захмелел, покачнулся и облокотил со стену. Эдит со смехом проводила его к кровати и почти насильно уложила. Он все порвался сесть и стянуть ненавистные сапоги, но сил не хватало. Коварная сеньорита разглядывала его жадностью собственницы, дело насмеялось, запрокидывая голову, так что опущенные на волю локоны танцевали огненная фламенко по смуглым ключицам. «Что, я не такая, как всегда? Тебя едва не похоронили, и я дала обед, что подарю тебе ночь любви, если Господь вернет тебя к жизни. Клятвы надо исполнять. Я хочу тебя». Артем недопонял. Сказывалась неискушенность в клирикальной лексике. Эдит повторила, другими словами, более физиологичными. «Как?» Он растерялся и густо покраснел сквозь смуглоту. «Так, тебя спас не капитан и не доктор. Тебя спас Господь наш всемогущий. Надо держать слово. Ты скоро уедешь, и я тебя никогда не увижу. Хочу запомнить тебя». Артем растерялся, протянул руку гибкому силуэту на фоне окна Но Эдит почему-то передумала, и теперь уже пришла его очередь проявить настойчивость. Однажды вырвавшись, слово «амор» не желало лезть обратно под ребра. Теснило горло, вытекая наружу одними вздохами, душило и утрамбовывало сердце в область пяток. Это опасное слово следовало крепко сжимать зубами, не давая ни глотка лавандовых ароматов девичьей постели, от которого языку становилось щекотно, а губам сладко. «Ты совсем маленький, на целых пять лет младше меня». После этих слов сопротивление цветастой юбки не устояло. Пало на половице скромной квартирки на калье до алькало, скукожилась, стыдясь собственной ненужности. Завтра снова была любовь. Вернее, она не прекращалась. Ушли в прошлое обещание расстаться, только попробовать, чтобы запомнить. Эти глупые фальшивые слова сменились искренними. про вечную любовь, про новое рождение в его объятиях, про счастье, которого раньше не знал. На выходных Эдит пошла в Кастро навестить мать. Артем увязался с ней. «Что я ей скажу?» — возмущалась темноволосая. «Ничего не говори, я подожду на улице». «Тебе нельзя быть долго на улице, ты еще слаб». «Я все равно не отпущу тебя одну, так что выбирай». Он вцепился в форменное платье и притянул к себе. Усадил на кровать, прижал. «Ладно, пойдем». Она поняла, что эту битву безнадежно проиграла. Донья Мануэла, конечно, обо всем давно догадывалась и только шепнула дочери. «Ах, какой красивый!» Артем застеснялся. Начал путано рассказывать о своей семье, об СССР, стране равенства и братства. Потом подумал, что старая сеньора его не поймет, и умолк. На обратном пути встретили Дона Игнасио. Тот узнал Артема, обрадовался. Оказывается, его лошадь действительно родила белого жеребенка без единого пятнышка, с нездешней голубоватой гривой. Диво. А усатый английский ученый, который нанял телегу, чтобы перевезти свои бесконечные коробочки подальше от войны, дал за него отличные деньги, погрузил фургон и увез за море. Кто бы мог подумать? И снова палился мед на калья де алькала. «Ты через неделю уедешь, ты меня забудешь», — ворковала темноволосая, водя тонким пальцем по розовым шрамам, нежным, лоснящимся, как кожа новорожденного. «А я забуду тебя. Обещай мне стать счастливым». «Так неправильно», — выпалил Артём, сам не зная почему. «Я люблю тебя! Я хочу быть с тобой!» «Ты мне интересно как человек и как сеньорита?» В тот вечер они возвращались, каждый в свой госпиталь. Он долеживать, она дежурить. «Завтра последний раз». Сделанной легкостью обронила она и отвернулась, разглядывая кирпичную кладку древней крепостной стены. «Я хочу забыть слово «последний», — отчеканил Артем. «У нас никогда не будет последнего раза. Давай поженимся». Что? Она остановилась, удивленно развела руки, как будто собралась обнять пасмурное небо. Давай поженимся! Еще настойчивее потребовал он. Эдита сеньорита, эль солдата наутиена Фамили. У солдата нет семьи. Песни испанских революционеров. Она запела и пустилась кружиться по Пласа де Лос-Карлос, запрокинув голову и распахнув объятия сгущающимся тучем. С криком взлетела испуганная стая ворон. У Артема закружилась голова. «Да!» Он хотел перекричать скрипучее карканье, но налетевший ветер отнес его вопрос в подворотню и оставил метаться в неведении, раз за разом ударяясь о выщербленные камни. А Эстебан все искал свою донью Луизу. чтобы рассказать ей про голубой веер герцогини, который она взяла в руки в январе 1938 чтобы отметить рождение сына главы испанского королевского дома из династии Бурбонов, внука Альфонса XIII, названного по традиции Хуаном Карлосом. Голуби сказали, что это будет долгое правление, мирное, почти 40 лет. Никто из уличных торговцев, спешащих в поле крестьян или скучающих в госпитале солдат, из тех, кто дожил до 1975 не вспомнил слов Эстебана, когда на престол взошел Хуан Карлос I де Бурбон. А уж до 2014 когда он отрекся от престола, вообще никто не дожил, потому не мог удивиться точности предсказания. Ах, если бы люди внимательнее слушали голубей! На завтра капитан Лопухов, конечно, посмеялся над Артемом и заявил, что браки для советских военнослужащих в Испании не предусмотрены.